Зимний укус. Глава 1 Часть 3 «Что Милард ожидает от меня во время вылазки?» — спросила Амброзия. «Ты можешь использовать магию типа поддержки, верно?» «В самом деле, это тело знает несколько заклинаний, которые могут лечить раны или защищать союзников. Однако я давно не практиковалась, поэтому моё песнопение может быть немного медленным». «Хорошо. Просто сосредоточься на поддержке» и постарайся сохранить в живых как можно большую часть из нас. Разумеется, главным приоритетом является моё выживание, за которым следует твоё, потом закуска, потом когтистая и, наконец, рукастая. Даже хотя они и бессмертные существа, от демонов мало толку без исправной физической оболочки. Однако даже в случае погибели оной их можно тут же призвать обратно, в отличие от сосуда амброзии. Её окончательный навык ограничивался производством только одного семени за раз, поэтому если этот Сприган умрёт, заменить его новым до возвращения в Азурвейл было бы невозможно. Что касается демонов, то хотя благодаря навыку «Связь душ» урон будет равномерно распределяться между ними, Ксера, несомненно, была самой хрупкой из всей троицы. Скорее всего, её первый поразит вражеская атака, так как она не могла ни блокировать, ни нормально уклоняться от атак. А ещё она так-то умрёт первой, поскольку её максимальный запас здоровья был самым низким. С другой стороны, она также обладала сильнейшей разрушительной силой, поэтому повышенный приоритет её безопасности был лишь логичным умозаключением. «Как прикажешь, милорд?» Ещё раз поклонившись, ответила Сприган. «Однако у меня есть собственная просьба, которую я хочу навязать тебе». «О? Что такое?» «Если это тело сгинет и если ситуация будет позволять, пожалуйста, постарайся сохранить голову и вернуть её моему основному телу. Это облегчит боль разделения». «Хорошо, буду иметь это в виду. Но чтобы подобного не произошло, тебе понадобится один из них». Бокси подошёл к возбудивому спригану и втиснул солнечный брешь меж её грудей. Круглый жёлтый драгоценный камень, встроенный в центр, сразу же начал сиять нежным, успокаивающим светом. «Просто направь в него ману, если станет холодно», объяснил он, прикрепив второй такой значок к левой стороне собственной груди. «Чем больше ты вольёшь маны, тем интенсивнее будешь жар. Просто не переусердствуй. Его можно сломать, если слишком перегрузить». «Я благодарна за внимание, милорд». «Но как же твои слуги?» «Обойдутся. Рукастая — полный профан во всём, что связано с магией. Закуска и так может по своему желанию вызвать пламя. А как когтистая не сможет исполнять свою роль скрытного убийцы, если начнёт светиться, как яркий факел. Было бы бессмысленно давать значок любому из них». Сталкеру не повезло больше всех. Кора более или менее переносила тяготы холода тогда как её вид обладал повышенной выносливостью и запасом жизненной энергии. Но кто-то вроде Дрея был совершенно не приспособлен к этой обстановке, поэтому очень хорошо, что в то время как группа ждала роста Спригана, Ксера приняла эликсир большого сопротивления холоду, а благодаря навыку бокса «Связь души» его эффект «20%» увеличение сопротивления холоду в течение следующих двух часов получили все его демонические фамильяры. «Построиться!» скомандовал боксе после того, как приготовления были завершены. «Мы выдвигаемся». Группа монстров приняла следующую формацию. Кора спереди, Дреа сзади, Бокси в середине, Амброзия и Ксера по бокам от центра. Сталкер позже продвинется вперед группы, чтобы провести разведку, но вначале было бы лучше, если бы кто-то из сильнейших взял на себя роль живого щита, пока они не поймут, с чем им приходится иметь дело. Наметив план ближайших действий, группа пересекла непроглядную стену тумана, служившую порогом подземелья. «Вы вошли во дворец Кристальные дивы Возможности полета ограничены. Межпространственные перемещения ограничены. Ваше тело больше не купается в солнечном свете. Автоматическое восстановление ХП и МП уменьшено на 80%. Ваше тело начинает питаться окружающей маной». Автоматическое восстановление ХП и МП увеличено на 200%. Почти сразу Крипер Хейльта почувствовал, как на него набросился сам воздух. Окружающая мистическая энергия была настолько концентрированной, что он ощущал, словно бредет в густой миски супа. Вкусном, сытном, обильном количестве супа, которое его тело хорошо впитывало в себя, но его природа казалась столь резкой и враждебной, что инстинкты монстра почти кричали об опасности. О, «Как хорошо!» Амброзия, с другой стороны, не имела подобных проблем. Она подняла руки над головой и чувственно потянулась, жадно впитывая всё это. От количества впитываемой её телом маны сам воздух вокруг неё танцевал и извивался. Её аппетит оказался настолько огромен, что окружающий группу белый туман начал заметно редеть исчезая где-то между складками коры. Затем тело Спригана отреагировало на внезапный приток энергии, значительно прибавив в весе, придав фигуре стройный вид и материнские изгибы, которые характерны для всех взрослых дриад. Объективно говоря, когда дело касалось бёдер и груди, она всё же уступала своему первоначальному сладострастному облику, но, судя по довольному выражению на лице Спригана, это не слишком беспокоило её. На самом деле, если раскрывшиеся из рогов цветы воспринимать как какой-то знак, то, казалось, она вполне была довольна ситуацией. Следуя её примеру, Бокси решил, что стоит попробовать окружающую миазму и вдохнул огромное количество обогащённого маной воздуха. неплохо», — заметил он. «Совсем неплохо. Концентрация вполне удовлетворительна, хотя вкус оставляет желать лучшего. В целом, я бы сказал, что амброзия намного вкуснее». «О, милорд!» «Тебе не нужно льстить мне». «О чём ты? Я просто констатирую факты». Прямой ответ Мимика заставил Спригана чувствовать себя ещё более польщённым, поскольку она знала, что существо никогда не приукрашивало своих слов, когда дело доходило до еды. Факт, который лишь заставил его прошлые слова казаться ещё более сладкими. На самом деле это была одна из самых приятных вещей, которые он когда-либо говорил Дриаде, которая поднесла руки к щекам, будто пыталась скрыть своё покрасневшее лицо. Но не то, чтобы её текущее тело было даже способно на такой подвиг. «Давайте не будем здесь отвлекаться», — крикнул Бокси. «Это вражеская территория. Будьте готовы ко всему». Остальные утвердительно ответили, после чего группа начала пробираться внутрь, скорой в авангарде. Крипер Хейльт и Сприган откачивали мистический туман как могли, но это не улучшало их видимость. Тем не менее, им не пришлось долго об этом беспокоиться, так как группа вскоре вырвалась из тумана и вошла в сады дворца. Это была широкая открытая площадка, заполненная различными деревьями, цветами и живыми изгородями, которые промерзли до такой степени, что выглядели ледяными скульптурами. Сам дворец Кристальной Девы был прекрасно виден издалека, нависающий над всем с самой высокой точки горы в нескольких километрах отсюда. Как и следовало ожидать, он тоже был словно сделан изо льда, что заставляло его красиво переливаться светом в небольшом количестве солнечных лучей, которые ему удалось поймать. Это было единственное место, где позволялось пробиваться естественному свету, так как остальная часть неба была перекрыта густыми серыми облаками. Мало того, но подступку к утесу, на котором расположился дворец, был окутан густым туманом, из-за чего невозможно было точно понять, как на самом деле приблизиться к этому месту. Однако у «Бокси» и «Компании» были более неотложные вопросы, чем какая-то забавная ледяная архитектура. «Так-так-так, кто это тут у нас?» Сопровождаемый внезапным порывом ветра их настиг незнакомый женский голос. Маленький воздушный поток, подобно миниатюрному торнадо в мгновенье ока, вскружил ближайшие снежинки, сформировав из них фигуру человеческой женщины. У неё была бледно-розовая кожа, молодое лицо на пороге взрослой жизни и тело, соответствующее тому. Ее черные волосы были уложены в неприлично длинный хвост, который свисал до талии, а глаза отсвечивали белизной, не позволяя рассмотреть цвет радужек. У незнакомки также была пара симпатичных прозрачных рожек, торчащих из ее лба, обозначающих ее демоническое происхождение. Скромную грудь прикрывал лазурный топ с золотым ободком, а шею, плечи и ключицы обвивал шарф аналогичного цвета. В целом это сочетание типажа верхней одежды должно было выгодно подчеркивать ее формы, вот только если подчеркивать нечего, то и эффект был соответствующим. Длинные шаровары и заостренные на носках туфли, казалось, были сделаны из того же материала, что и топ, полностью скрывая нижнюю часть тела в ткани. На ней также было надето до неуместного огромное количество украшений. Все пальцы украшали кольца, инкрустированные драгоценными камнями. На бицепсах и запястьях висели золотые браслеты и наручи, а с шеи и до груди свисал блестящий сапфировый амулет. В самой прическе было несколько серебряных заколок, которые и удерживали ее вместе, а в ушах, губе, брови и в носу имелся золотой пирсинг. «Приветствую, путешественники! Добро пожа Представление внезапно оборвалось, когда Дрея попыталась изрезать ее лицо. Ей потребовалось всего лишь доли секунды, чтобы бросить кусок своей нити кори, которая использовала ту, чтобы метнуть цепляющегося к ней сталкера в напыщенную незнакомку. Неожиданная атака удалась, и косы и Дрей нашли свою жертву, но в итоге это оказалось тщетным усилием. Фигура перед ними оказалась какой-то иллюзией, поэтому единственное, что сделали лезвие сталкера, это беспрепятственно прошли насквозь, вызвав в образе женщины рябь. «Эй, осторожней!» Пожаловалась она, пока её искажённое лицо обретало прежнюю форму. «Я тут вообще-то работаю, это поголовые!» Эти слова в сочетании с экзотической внешностью и горным отношением привели Бокси к единственному выводу. Их противник, скорее всего, та самая кристальная дева, в честь которой было названо место, на самом деле была джином, похожим на закуску. но не прям настолько, что похожий!» Учитывая острую нехватку привлекательности и сексуальности, Мимик сомневался, что конкретно этот образец был до повышения ранга суккубом. «Ты мастер этого подземелья?» — окликнул он. «Хм, нет, ну вы только посмотрите на него. Довольно резок, как для тубоголового, но слишком уродлив, чтобы показать свое лицо, не так ли? Наверное, это и есть глава этой цирковой труппы. Уверен, что не ошибся местом? Безобидно я сомневаюсь, что вы долго протянете». Или ты был настолько погружен в свои подростковые фантазии, что действительно поверил, что способен бросить вызов подземелью?» Вместо того, чтобы отвечать на открытые провокации, Мимик просто проигнорировал ее и продолжил идти вперед. Джин продолжала свое словесное преследование, пытаясь докопаться до него или остальной части группы. «Следует отдать должное, даже если ее оскорбления были легкомысленными и не слишком оригинальными», Высокий голос и дерзкая манера речи создавали естественную атмосферу, как будто каждым своим словом она выражала своё превосходство над остальной частью Вселенной, что объективно раздражало. Однако ей не удалось получить какой-либо удовлетворительной реакции. Демонам было приказано не отвечать на её насмешки, в то время как Бокси и Амброзия превосходно умели игнорировать писк мелких вредителей. И всё же она не прекращала попытки принизить своих гостей. Это был правильный шаг так как если кто-то хотел достичь желаемого результата, нужно проявить настойчивость». Бокси успел много подчеркнуть у неё на предмет раздражения других, хотя полезность самого умения в лучшем случае сомнительна. «Должно быть, ты считаешь себя умным только потому, что ты чернокнижник?» — продолжала она злобным тоном. «Чёртовы рабовладельцы! Не могу дождаться твоих воплей, когда слуги обернутся против тебя!» «Надеюсь, ты понимаешь, что они планируют твою кончину даже прямо сейчас. Неудачник с мелким членом». В этот момент стало очевидно, что Джин никогда не видела ни одной из трансляций бокси-шоу, поскольку она явно не знала, с кем разговаривала. Иначе она бы понимала, что бессмысленно сотрясает воздух. Её невежество в отношении личности песочного человека, как героя хаоса, вероятно, было связано с тем, что она провела непомерное количество времени в физическом мире что, учитывая ее должность как смотрителя подземелья с многовековой историей, было не так уж и удивительно. Учитывая это, Мимик решил дать ей немного испробовать собственного лекарства. Он тоже был неплох в раздражении других, поэтому монстр отменил свой предыдущий приказ и дал указание всем своим фамильярам одарить Джина жалостливым взглядом. Что те выполнили абсолютно безупречно, так как действительно считали, что ее попытки разозлить их мастера были в лучшем случае нелепы. Этот небольшой жест, казалось, возымел ошеломительный эффект, поскольку дерзкая ухмылка сползла с лица плоткогрудой женщины почти мгновенно. «Не смотрите так на меня!» — выкрикнула она. «Думаешь, твои сучки горячи просто потому, что у них большие сиськи, а? И какого хрена здесь забыло ходячее дерево? Вам, паршивцам, остаётся только умереть и стать импами!» Логично, Букси продолжал игнорировать её в меру сил в то время как группа приближалась к тому, что выглядело как открытые подвесные ворота замковой стены. Однако, как только они подошли поближе, лицо Джина вдруг исказилось в довольной усмешке. «Попались!» «Вы активировали телепротационную ловушку». Прямоугольный участок мшистого грунта внезапно засветился, и прежде чем кто-либо из них смог среагировать, пятеро захватчиков исчезли из своих мест в яркой вспышке света.